Девятое. В крохотном чуланчике, среди рассохшихся деревянных кадушек, старого корыта и обломанных по краям глиняных крынок, негде было повернуться. Пахло плесенью и мышами. Прогнившая половица, когда Тонечка переступала с ноги на ногу, тягуче и противно поскрипывала. В узкую щель между потолком и дощатой перегородкой сочился тусклый свет. За перегородкой время от времени слышались тяжелые шаги, гулки мужской кашель, невнятное бормотание. И так продолжалось уже очень давно, хотя Тонечка и потеряла отсчет времени. Оно остановилось для нее с того момента, как она оказалась в крепком вонючем мешке, который закрыл для нее окружающий мир. Дальше было жесткое днище короба, безжалостные колени, которые придавливали ее к этому днищу, долгая и стремительная скачка по колдобистой дороге, конца которой она уже и не чаяла дождаться. Но вытерпела. Сани остановились, крепкие руки выдернули ее из короба, забросили на плечо, как забрасывают опытные грузчики мешки с мукой. Куда-то отнесли, сдернули с головы мешок и втолкнули в этот тесный чуланчик, захлопнув за спиной дверь и с железным лязгом закрыв с наружной стороны засов. Сесть тонечки было некуда. И она продолжала стоять, испытывая неодолимое желание заплакать. Однако крепилась и пыталась понять, кто ее увез и зачем. Не найдя для себя никаких объяснений, она уверилась лишь в одном. Все это было связано с опасностью, которая угрожала Василию. Почему она так решила, Тонечка и сама не знала. Но чем больше думала, тем сильнее уверялась в этом. На руках и на лице остался неведомый ей противный запах от мешка. Тонечка прятала руки в карман беличьи шубки, но запах не исчезал. Тогда она достала платочек, смочила его слюной, стала оттирать руки. И это простое занятие успокаивало ее – Придавала уверенности и уже не с таким страхом, как прежде, тонечка ожидала, когда откроется дверь в чуланчик. И она открылась, в распахнувшийся проем хлынул дневной свет, и в этом свете возник мужик, лицо которого было закрыто пестрым платком по самые глаза. Смотрели глаза зло и неуверенно. На правом плече у мужика лежал моток тонкой веревки. Ни слова не говоря, он сноровисто и крепко связал тонечки руки, дернул за веревку, как дергают за упрямившегося теленка, не желающего ходить на привязи, и вытащил пленницу в просторную горницу. Усадил за стол, спиной к окну, сам расположился напротив, намотав свободный конец веревки на руку. Долго молчал, затем спросил. «Домой, барышня, желаете отъехать?» «Зачем вы меня сюда привезли? Что вам от меня нужно?» Вопросом на вопрос быстро ответила Тонечка. «Раз привезли, значит, надо». Мужик поправил платок, сползавший у него с носа, и еще раз спросил. «Домой желаете?» «Да, хочу домой». И мы тебя тоже домой отвезти хочем. Скажи только, где твой дружок? Вася конь прячется. Я никакого Васю, никакого коня не знаю. Врешь, барышня, и Васю знаешь, и коня знаешь. И все мне до капельки расскажешь. А если не расскажешь, я тебя вот на этой веревке удавлю и в подполе закопаю. На четыре аршина в землю упрячу. Вони и той ни одна сволочь не учует. Будешь там гнить до второго пришествия. Глянется. Мужик не кричал, говорил спокойно, даже лениво. И это спокойствие больше всего напугало Тонечку. Но она еще храбрилась и старалась не показывать виду, глубоко вздохнула, приподнялась с лавки, перегнулась через стол, вытянув перед собой связанные руки и тихонько выговорила. «Я скажу, только на ушко!» Мужик наклонился. И Тонечка в тот же момент сдернула с него платок, торжествующе закричала «А я узнала! Я на базаре видела! Видела! Видела!» Она пыталась снова опуститься на лавку, чтобы отдышаться, но мужик в ярости дергал за веревку, подтаскивал Тонечку к себе и орал. «Да я из тебя, мокрощелка, холодец сделаю! Ты что, в игрушки играть вздумала? Изничтожу! Говори, где Вася конь?» От боли Тонечка уронила голову на вытянутые руки. Тогда мужик вскочил, отбросил лавку, поставил вместо нее венский стул с гнутой спинкой, на стул усадил Тонечку и привязал ее веревкой к спинке. В это время раздался осторожный, едва различимый стук. Мужик вскинул голову, прислушиваясь, и сразу же вышел на другую половину избы — плотно прикрыв за собой двери. Тонечка едва отдышалась, и, отдышавшись, затряслась от страха. Она вдруг поняла, что попала в невероятно скверную историю, что так просто ей отсюда не выбраться, и что угрозы, которыми пугал ее мужик, вполне могут сбыться. Господи, да за что наказание? Две теплые слезы медленно скатились по щекам. Мужик все не появлялся. В горнице было тихо, и никаких звуков с другой половины избы не доносилось, поэтому тоненькое миуканье в этой тишине прозвучало совсем неожиданно. Тонечка повернула голову и увидела, что по пестрому и грязному половику ползет в ее сторону — Совсем еще крохотный котенок, рыже-белого окраса, и смотрит зелеными бусинками недавно открывшихся глаз». Лапки у него подгибались, но он упорно одолевал на половике одну полосу за другой и не переставал на ходу мяукать. Добравшись до ног Тонечки, он деловито обнюхал ее ботинки и, недолго раздумывая, пополз, цепляясь коготками за шнурки вверх. Два раза оборвался, но все-таки вскарабкался ей на колени, свернулся калачиком на беличьи шубки. И затих, умиротворенно прикрыв зеленые бусинки глаз. Тонечка с умилением смотрела на котенка и даже не замечала, что плачет. Мужик в горнице появился внезапно и неслышно. Лицо его, теперь уже не закрытое платком, было перекошено от ярости. Он схватил с колен Тонечки котенка, одной рукой за голову, другой за туловище. Резко дернул в разные стороны, и котенок успел только кратко мялкнуть, в следующее мгновение уже разорванный на две части. Мужик подержал в руках два кровоточащих рыжебелых комочка и бросил их тонечки на колени. Пачкая беличью шубку, кровяными пятнами комочки скатились и неслышно упали на пол. Тонечка снова задохнулась, как от удара в грудь, голова у нее закружилась, и она обмякла, проваливаясь в душный обморок.